Глава 18. «Ну вот, я же говорил!» Ваня разглаживал на Николкином столе коричневатый листок размером примерно с лист А4. «И Жюль Верн тоже может пригодиться!» Мальчики заявились на кухню Овчинниковых сразу после того, как на часах в гостиной пробило полдень. Николка оказался прав, в доме никого не было. Николка дождался, когда Марьяна соберется на рынок, и подал сигнал ожидавшему на улице Ване. Сигнал был дан в лучших традициях будущего, по рации, и уже через пять минут мальчики обшаривали нишу за обоями на кухне Овчинниковых. Искомое нашлось не сразу. Когда Ваня, он был повыше, а потому и встал на табурет, Николка маялся внизу и переживал, засунул руку в тайник, он не нашарил там ничего, кроме баллончика. Ваня совсем было уже собрался спрыгнуть с табурета, но решил для очистки совести ощупать стенки ниши. И, о чудо, задняя стенка подалась. За ней оказался коричневатый, сложенный в несколько раз листок. Рассмотрев его, Николка заявил, что это не бумага, а пергамент. Материал листка и, правда, больше походил на очень тонкую, шершавую кожу, Стоило слегка помять его в пальцах, как он растягивался, демонстрируя несвойственную бумаге эластичность. Обе стороны листка были густо покрыты надписями и знаками. Если одна сторона была исписана строчками букв непонятного алфавита, то на другой, кроме того, было что-то вроде схемы какого-то сооружения. Николка, изучив рисунок, сказал, что это, скорее всего, церковь, Схема была испещрена значками и надписями, составленными из тех же букв, что и текст на оборотной стороне пергамента. Устроившись в комнате Николки, Ваня старательно разгладил листок на столе, а потом несколько раз сфотографировал с обеих сторон. Потом находка была упакована в папку из чрезвычайно прочной прозрачной зеленоватой пленки. Николка видел такие в 21 веке, Ваня называл их файлами. Гимназист вертел файл, с загадочным пергаментом в руках, разглядывая надписи сквозь прозрачную пленку, и гадал, что за приключения сулит им эта находка. Мальчик думал о том, как ему повезло. Уже три дня, как он живет в другом мире и думает о вещах, которые всем остальным жителям его мира, да что там, двух миров, и в голову прийти не могут. Из раздумий его вывел голос Вани, «Слушай, Никол, а помнишь, ты говорил о том лейтенанте из лавки на Китай-городе? Он еще твою коллекцию рассматривал?» «Да», — вернулся к реальности гимназист. Он и правда подробно рассказал Ивану и его отцу о визите в лавку, не упустив и знакомства с моряком. «Помню, конечно, он еще говорил, что живет поблизости, и спрашивал, нет ли у меня других интересных открыток. А что?» «А то, что их есть у меня». Ваня похлопал ладонью по коричневому портфелю, который сегодня заменил ему сплавовский подсумок. «Вот, погляди!» И с этими словами мальчик выложил на стол россыпь пестрых бумажных прямоугольничков. «Только вот думаю, как до него теперь добраться? Может, через этого твоего букиниста?» «Зачем же?» – удивился Николка. «Лейтенант мне визитку дал и предложил заходить, если что. Вот прямо сейчас давай сходим. Время у тебя есть, сам говорил». «Да сходить-то можно», — поморщился Ваня. «Только вот стоит ли нам вместе у него светиться? Вдруг он что-нибудь заподозрит? Открытки, сам видишь, для вашей публики не слишком привычные». Николка быстро перебрал принесенные Ваней картинки. «Верно. На открытках были цветные изображения невиданной четкости и яркости, вовсе не похожие на привычные черно-белые сепиевые фотографии или раскрашенные дагерротипы. Но Николка смотрел на них глазами собирателя и понимал, ради того, чтобы заполучить столь необычные экземпляры, настоящий любитель пойдет на все. «Да брось ты, Вань!» — успокоил мальчик товарища. «Ну что он, сыщик? Лейтенант, коллекционер, и будет только рад, когда ты ему что-нибудь эдакое принесешь». Он и сам говорил, «Заходите, молодой человек, сможем совершить обмен». Или говорил, «Купить могу». «Ну ладно», — сдался Иван. «Где, говоришь, его визитка? Сейчас прямо и навестим твоего лейтенанта». Четверть часа спустя мальчики бодро шагали по направлению к Садовой, и ни один из них не заметил, как по другой стороне улицы, параллельно им, следуют двое подростков. Один в потрёпанной гимназической курточке и фуражке без кокарды, а другой в поддевке и картузе в каких ходят приказчики мелочных лавочек Яши не зря гордился своим умением следовать за кем угодно оставаясь незамеченным в толчее московских улиц вчера он так и не дождался когда объект выйдет из дома на гороховской но сегодня яков был намерен проследить за мальчиком и выйти на его отца которым так упорно интересовался пройдоха ройзман предчувствуя сюрпризы яков даже обзавелся помощником. Это был мальчишка, служащий прилавочки в верхних рядах, куда объекты слежки заходили за готовым платьем. В прошлый раз он уже помог Яше и теперь готов был на новые подвиги. Серебренниковский рассыльный оказался малым ушлым, шустрым и к тому же отлично запомнил покупателей. За помощь он запросил алтынный, и Яша собирался заставить его отработать все до копейки.